Глава девятая. Подруга под прикрытием. Глаза у Лобановича горели, руки двигались. Он разворачивал эту древнюю историю, как будто это был самый захватывающий в мире криминальный сюжет. А может, и правда дать ее на первый поуз? Потерпеть и до 1 апреля, и, если ничего с нами до этого дня не случится, дать оршинами буквами раскрыта тайна, которой три тысячи лет звучит. Но журналист слушал дальше, чтобы не пропустить самую интересную — развязку. «И вот что еще примечательно», — предложил редактор. «В почти каждого из них поучаствовал Гермес, ну, кроме Тития. Но про Тития мы вообще толком ничего не знаем. Помню, даже видел, как это было по телевизору в сериале про Геракла. «А этот Гермес сам кто?» Черский подумал, подумал и вспомнил, даже сам обрадовался своей находчивостью. «Вестник богов», — провозгласил он. «И в то же время главный хитрец, обманщик и надуватель. Бог воров и бор среди богов. И он же таскал людям всякие полезные божественные изобретения. По вулезе все, разумеется. Видишь, как все просто оказалось», — сказал редактор. Откинулся в кресле и заулыбался, не хуже, чем чешерский кот из советского мультика. «Да когда все карты на столе, все становится предельно ясно. Получается, никакой особой загадки нет». «Боги Олимпа просто усилились достаточно и конкурентов устраняли, чтобы никто мимо Гермеса не проносил и не обманывал». «Да, ты верно, понял вывод», — констатировал Иванович. «Видимо, близкие мы стали к нравам того времени. Только Геракла нет, который бы от всякой нечисти наш мир очищал. А пока у нас на каждом перекрестке теперь по Прокрусту». «Только не Геракла, а Тисея». «Что?» «Прокруста не Геракл, а Тисея убил». — А, точно, — спохватился Черский. — Прошу простить, — запамятовал. — Слишком давно это было. — Нам на Гераклов надеяться нечего. Лицо редактора снова стало жестким, и он бросил короткий взгляд в окно, предчувствуя неопределенную угрозу. — Главное, чтобы, когда и у нас найдутся те, кто будет чистить конкурентов, нас самих в царство Аида не отправили. Потому что, как ты видишь, еще в древности это делали не с теми, кто многое нагрешил, а с теми, кто просто составлял конкуренцию. — Так что там с этим убийством? — Это не убийство. Все хуже. Самоубийство. — Смерть по неосторожности? — Нет, просто спортивная травма, несовместимая с жизнью. — Причина травмы? — Как у Бобби Фишера, слишком ярое стремление к победе. — А если не для печати? — Самовольное и неосмотрительное применение допинга. — Ясно. Редактор взял какую-то бумагу, а потом ошвырнул ее, как если бумага была пропитана ядом. — Не думаю, что это происшествие заинтересует наших любимых читателей. Ты же знаешь, я могу интересное и о чем угодно. — Вот именно, в твоем фирменном стиле и об этом не надо. Давай сохранять хоть какое-то приличие в этом сумрачном царстве Аида. Лубанович сквознул взглядом по столу и, поколебавшись, снова взялся за спасительную книжку. — Лучше уж читать запоем, чем просто быть в запое, — подумал Черский и вышел из кабинета. Нового редакционного задания все равно не было. Дома он усадил племянницу на диван и принялся ее расспрашивать. «Мне нужна твоя помощь», — сказал он. «Хочешь свалить на меня на списание и «Нет, мне нужно мнение молодежи». «О чем? Журналистское расследование тайны шестого лицея?» Шестой лицей как-то сам собой зародился сразу после распада Советского Союза. Разумеется, в городе не было шести лицеев, просто школа не могла сменить номер, но могла сменить то, как она себя называла. Не по годам серьезные заучки из первого физико-математического лицея обожали говорить, что шестой лице — это и не лице, вовсе, а вся просто пантовая старшая школа с общагой. В советское время очкарики жаловались, что к их мнению не прислушиваются. После того, как оно закончилось, они обнаруживали, что все-таки прислушивались, а вот сейчас перестали прислушиваться уже по-настоящему. Однако, несмотря ни на что, шестому лицею хватило понтов, чтобы семейки, вроде его сестры, платили за то, чтобы пристроить туда своих детишек. Строумие в плане понтов была только тридцатая школа, которая ухитрилась найти себе хоть и древнего, и уважаемого, но при этом довольно подзабытого спонсора и покровителя. И теперь она была изуистским коллегиумом номер тринадцать имени Игнатия Лойл-Олы. К сожалению, папа Римский не приехал проследить за возрождением католического образования в городе, который этим славился каких-то четыреста лет назад. Кляточку перерезал сам епископ Фурбанович, по заветам человека, в честь которого тринадцатая школа теперь называлась. В ней были торжественно запрещены телесные наказания за все, кроме воровства и богохульства. А новая школьная форма вызывала забавную комментарий у всех, кого туда не взяли. Но все равно шестой лице был приличным местом, Была хоть какая-то гарантия, что дети там не будут нюхать клей, потому что у них вводятся деньги на более дорогие развлечения. «У нас ничего интересного. Ну, если не считать того, что две лучшие подружки нашего класса почему-то прямо на большой перемене разругались и подрались. И вот на уроке одна сидит и ничего не говорит, вторая бежала в туалет плакать. И я, и остальные девочки весь последний урок отпрашивались в туалет по одной, чтобы ее утешать». «Действительно, поддержка есть». Среди мальчиков такой поддержки не встретишь. наш брат, если будут отпрашиваться только для того, чтобы еще добавить. А так больше ничего. Что именно тебя интересует? Слушай, есть какие-то новые известные наркотики? Какие такие наркотики? Слухи о каких-то новых странных веществах, таких, каких бы не долбили еще в шестидесятой. Ну, это как бы тебе в таком положено разбираться. Я больше чем уверен, что слухи до тебя доходят. Реклама всякой дряни всегда направлена. Ты молодежь. Те, кто производит и барыжит хотят, чтобы вы узнали об этом первым. Подростки, они рыжевучие. Недолго протянут, но покупать будут. У них родители есть. Есть, что из дома вынести. Опять же, подростки часто общаются между собой. Могут и друзей втянуть. Говорят, средний наркоман втягивает в это дело до трех новых потребителей. Это мне, взрослому лбу, предлагать даже бесплатно бесполезно. Я на всякое дерьмо еще в Афганистане насмотрелся, чтобы мне еще здесь кто-то его впарил. Правда, не знаю, чем тебе помочь. Я таким не интересуюсь. Ты же сам меня учил не шагать за черта закона. Ну, я учил тебя разному. Кое-чему из этого по эту сторону закона не применишь. Ты учил меня разному, а не закон нарушать. По моему опыту, такой шаг происходит внезапно и неожиданно. — Понимаешь, мне просто эта тема неприятна. И даже если кто-то из тех, кого я знаю, таким интересуется, я лучше перестану его знать. Лучше представлю себе, что он умер. Кто связался с наркотиками, тот уже все равно, что умер. — И что, кого-то ты уже так похоронила? — Тебя так вдохновила история про ссоры двух лучших подруг? — Что если так? — Уже жалею, что рассказал. — Так вот, это не так. Это может быть и просто осторожность. Как говорится, книги — наши друзья, наркотики — наши враги. Я предпочитаю знать врага в лицо. Вика перевела дыхание, потом поднялась и пошла в комнату. Но не в свою, а в большую. Видимо, на мягком диване ей было легче погружаться в неприятные воспоминание. Черский шел за племянницей, мысленно подготавливая себя к тому, что придется вытирать ей слезы. Действительно, зачем жениться, когда есть уже готовый ребенок? С ним уживаться ничуть не проще, и жареную рыбу, когда надо, покупает. Вика перевела дыхание и начала. Была одна девочка. В общем, мы с ней прошлым летом познакомились. Она примерно моя ровесница. Очень такая классная, энергичная и по-своему красивая. Что тут сказать? Такая дылда. Волосы коротко стриженные и черные-черные, как уголь. И такая продвинутая. О чем угодно говорить может. Я даже обрадовалась. Такая интересная подруга. Жила на Востоке. Как раз возле моей гимназии. Там еще много этажки высоченные. Но училась она не в лицее, а в музыкальной школе, по классу в Виланчелли. Правда, сама Виланчелли почему-то терпеть не могла. Говорила, что это просто ошибка в жизни. Но в школу почему-то все равно не бросала. Не знаю, как так может быть устроено. Я в ее возрасте был уверен, что моя жизнь будет связана с армией и войной, и что я доживу где-то лет до двадцати и погибну, совершая героический подвиг. Так что мы все немножко жертвы неопределенности. А ты продолжай. Конечно, у нее были свои странности. Отец в разводе играет с симфоническим оркестром и живет аж на Влобне. Это где-то в Адоносковье. Но я ничего не представляю. Она к нему летом в гости собиралась... Потом еще тогда я не недоумевала, как же она поедет, потому что билет у нее только до Москвы, а к отцу надо еще на электричке добираться, а она почему-то упоминала, что у нее нет денег на электричку. На электричках сейчас часто зайцем ездят. Я слышал, на каждом московском вокзале есть место, где можно спрыгнуть и бесплатно к электричкам пройти. Все знают, и никто не закрывает, потому что надо же, современной молодежи ехать туда и обратно. Но разве что... — Короче, уехала она в сторону этой неведомой лубни, и я почти полгода не видела. А зимой опять встречаю. И лучше бы не встречала. — Что такое? Испортилась за эти полгода твоя подруга? — Можно и так говорить. — Нет, скажу, что же у нее что-то так сильно изменилось. — Ну, что-то в ней словно треснуло. Если разговоры только об этом, как она в каких-то клубах бывает... — Черский знал, только пару ночных клубов... «На весь город. Один из них был как раз на середине Советской, неподалеку от пресечения с Бабели. Но он никогда внутри не был и не хотелось. Редакция была там же, и в редакции он был все равно, что у себя дома. «И знаешь», — продолжала племянница, — «это постоянно какие-то странные истории про ее друзей, которые наркотиками торгуют». «Какими наркотиками?» «Она в подробности не вдавалась». Только рассказывала всю историю, как кто-то кого-то пытался кинуть, так они его избили и выкинули из клуба, и штаны сняли. И что потом с этими штанами было? А вот это не знаю. Себя оставили, наверное. Как трофей. Короче, от этих разговоров, чем больше она говорила, тем сильнее я хотела от нее куда-нибудь убежать. Желательно на край света. Короче, обращались мы, пообещали видеться почаще. И я от места встречи сразу домой, как можно скорее и решила, что даже если где-то случайно ее увижу, то сделаю вид, что не заметила. Разумный поступок, в твоем возрасте редкость. Ну и все равно душе от этого мерзка. Мы ведь могли подружиться, и она совсем не тупая, по-своему хороший человек. Но вот не стало нашей дружбы, ее словно кто-то взял и отрезал ножом. Я догадываюсь, кто этот кто-то, и ничего не могу ему сделать». А так хочется рассчитаться за это, и за дружбу, из за того, кого побили и выкинули и без штанов, и вообще каждому, кто хоть как-то пострадал от этого. Взять бы нож, и вогнать его этот нож ему в прогнившее сердце. Черский подумал, почесал нос и сказал, — Знаешь, я не могу увидеть, что у твоей бывшей подруги случилось, и никто не может. Я понимаю, чего слышать. Это так горько. Дело даже не в том, что человек живет как-то неправильно». Просто вся беда в том, что сам человек-то вроде бы хороший, и надо ему помочь. А как ему помочь, совершенно непонятно. Да он и сам этого не хочет, в первую очередь. Но почему-то в это полезло. Это же ненормально, совсем ненормально. Дело же не в том, что Вилончиль. Знаешь, если бы я был учителем, я бы попытался придумать какой-то ответ. У учителей работа такая давать ответы, пусть даже и неправильные. Но, к счастью, образование у меня не педагогическое, а военное. Меня учили только проблем решать, причем тупым армейским способом. Я скажу честно, я не знаю, что с ней случилось. Даже больше того скажу. Ни ты, ни я не знаем, что случилось с ней на самом деле. «Ты думаешь, она тоже не знает?» «Нет, я не на то намекаю, что она просто запуталась в жизни». Жи сама по себе постоянно запутывается, без этого нельзя. Я про другие вещи говорю, совсем простые. Мы не можем знать, насколько много правды она тебе рассказала. Она же не на допросе и присяге не давала. Это ты в моем пересказе понять не можешь. Если бы ты на нее посмотрел, ты сразу бы ее разгадал и все понял. Откуда бы я все понял? Я вот еще в Афганистане пил как-то с нашим особистом, спрашивал у него, чему их там учат, допрашивать там, задержанных ломать. Просил научить тем фишкам, которые позволяют отличать правду от лжи, а он мне честно ответил, что вообще таким не пользуются и никому не советуют. Способов дознания ровно два, и они озвучены в великом фильме «Место встречи изменить нельзя». Это старый, добрый, хороший, плохой, полицейский. Один пугает и угрожает, а другой втирается в доверие и делает вид, что идет навстречу. И это работает не потому, что есть какой-то перепад настроения. В принципе, один человек тоже может так себя вести. Соединить в себе две замечательные противоположности. Просто люди действительно падки на страх. А кто не падок на страх, тот падок на листь. И рано или поздно, или одно, или другое сработает. Это я еще в детстве из Буратино усвоила. Никто так не восхищается твоим умом, как тот, кто собирается оставить тебя в дураках. Да, Буратино, книга великая, жизни учит. Так что, если достаточно тщательно пробовать оба способа, рано или поздно на один из них человек попадется. Это если пытки не применять. Пытка милая для дилетантов. Когда человеку больно, он не в себе. Он что угодно скажет, лишь бы прекратили. А тебе что угодно не нужно, тебе нужна информация. И как же они отличают, когда человек в спокойном виде им начинает лапшу на уши вешать? А в том-то и дело, что никак. Дополнительная информация добывается оперативной работой по документам, по наблюдениям, по сопоставлению разных показаний между собой. И тогда что-то проясняется, а может быть и больше запутывается. Правду от лжи не поможет отличить даже известный детектор, потому что само понятие лжи очень растянутое. Что если человек просто немножечко... Привирает. Что, если он искренне заблуждается, а что, если он немножко не в себе и даже сам не отличает то, что было от своих фантазий? Что, если он пересказывает домыслы вроде тех, раз они были в одной комнате, так обязательно любовью заниматься, потому что чем же они еще могут заниматься люди разного пола в одной комнате? Или пересказывать как то, что он сам видел то, что он не видел, но ему кто-то рассказал, а он поверил? Как же не поверить хорошему человеку? Или, как это было принято у исландцев, рассказывать правду не на всю, а только то, что ему удобно и выгодно. Или резко начинать путаться в своих показаниях или сочинять. Люди даже в показаниях о том, что они сами видели, часто путаются. Разные варианты могут быть. Конечно, какие-нибудь политики могут и просто напрямую врать, прямо на глазах у толпы говорить на черное и белое. Но в этом есть свой резон. Так они испытывают свою аудиторию. Умные не поверит, но им же не умные нужны, а просто избиратели? Ты думаешь, она меня просто за дуро держала? Да кто же ее знает, за кого? Есть люди, которые врут просто из любви к искусству. Это же тоже искусство. Я аудитория побольше, чем если на Пелланчиле играть. Может быть, она действительно хотела показаться крутой и заливала тебе, что не попади. Может, это и было правдой? Может, это было правдой, но наполовину, а может, она тупо познакомилась с внештатным сотрудником родной милиции и решила почему-то, что ты знаешь кого-то, у кого можно наркотой затариться. Вот и прощипывала почву. Вдруг ты тоже начнешь хвастаться своими знакомыми, а потом согласишься ее с ними познакомить. Разные варианты могут быть, и в жизни это угадать нельзя. Можно более-менее угадать, как в игре, примерно правильные действия. И что же надо было делать? Я думаю, что ты все правильно сделала. Правда это неправда или просто провокация. С таким человеком общаться просто неприятно. Вот ты с ней больше не общаешься, что очень разумно, и я тебя за это хвалю.